Глава 49. Нейт. Герхард взял с меня обещание, что я вечером ему всё подробно расскажу, и упорхнул в отдел. А мы с Агатой направились прямиком на железнодорожный вокзал, чтобы перехватить Дебору. Муза Анхеля сидела на лавочке у здания вокзала и выглядела очень печальной. Прижимая к груди маленький чемоданчик, в котором лежали вернувшиеся к ней редчайшие артефакты, Дебора бездумно расчищала мысом зимнего ботинка снег. «Вот она!» — Агата ускорилась. Я поморщился от громкого шума железнодорожного вокзала и покосился в сторону стоящего у платформы паровоза с несколькими длинными вагонами. Раздался пронзительный гудок, извещающий о скором отправлении, и Дебора поднялась на ноги. Не отрывая от груди своё сокровище, она величественно зашагала к вагону. «Она сейчас уедет!» «Нейт, как её остановить?» — крикнула Агата, пока мы ловко лавировали между прохожими. «Доверься!» — ответил, задыхаясь от быстрого бега. Увидев, что Дебора уже ставит ногу на лестницу вагона, я громко окликнул. «Синьора офер Дебора испуганно оглянулась и, завидев нас, удивлённо приподняла брови. Замешкалась в дверях и на неторопливую женщину тут же обрушился шквал недовольства от других пассажиров. Её грубо оттолкнули от вагона, и я едва успел спасти её от падения. «Нейт! Агата! Что вы тут делаете?» — ахнула удивлённо Дебора. «Мы за вами. Вы не можете уехать!» Объявил я, нацепив на лицо маску сильной тревоги. «Что? Почему? Что случилось?» У Ангеля серьёзные проблемы. «Ах, Ангель!» Протянула Дебора со злобной ухмылкой. По-женски злобной. Так, кажется, историк её серьёзно обидел. Ну, старик, не мог сразу предупредить. «Передайте этому бесчувственному идиоту, что я рада, что у него проблемы. Желаю ему с ними не справиться». Горделиво объявила Дебора, подтверждая мою догадку, и стремительно поспешила к вагону. Я схватил её за руку, останавливая, и выпалил первое, что пришло в голову. У Ангеля проблемы с головой. Он сошёл с ума. На лице Дебора не отразилось ни единой эмоции, но в глазах всё же промелькнуло беспокойство. «Он и до этого был не в себе!» Парировала она и снова попыталась удрать. «Да чтоб вас!» «Ангель хочет обокрасть ваш музей. Зря вы ему рассказали о том, какими ценностями владеете!» Бросил ей вслед и... проклятие это сработало. Дебора стремительно обернулась, и теперь на её лице, изрезанном тонкой сетью морщинок, отразилась полная гамма эмоций. От удивления до гнева. «Ограбить?» «Да. Его заинтересовал какой-то очень редкий артефакт, которым вы владеете. Я не помню, как он называется». «Ах, подонок!» Он хочет лишить меня зелёного изумруда. Это артефакт знания. Зря. Ох, зря я рассказала ему свой секрет. Было видно, что Дебора очень сильно расстроена предательством историка. Он с таким рвением требовал меня его продать. Такие суммы предлагал. Я в отказ? Он в оскорбление. Он назвал меня упрямой ослицей. Я поджал губы, скрывая улыбку. Святая магия. Да они же поубивают друг друга за эти артефакты. Какая семейная жизнь? Но я не мог не признать, что своей ложью попал прямо в яблочко. Что ж, пусть старик знает, что не стоит угрожать мне ремнём. Я склонился к уходе Боры и, войдя во вкус в своей маленькой месте произнёс по секрету. Более того, именно в эту минуту Ангель уже воплощает в жизни свой гнусный план. Сейчас он беседует в своей гостиной с воришкой, которого хочет представить вам как настоящего дракона, который будто бы не может использовать свою магию в нашем мире. А уже через несколько дней Анхель собирался приехать с ним в ваш городок, запудрить вам голову рассказами о существовании магического мира и соблазнить вас. И пока он будет отвлекать вас своими талантами в постели, так называемый дракон должен выкрасть ваш артефакт. «Ну и вы, разумеется, сами понимаете, что жандармерия не станет искать одну украденную безделушку». «Это не безделушка!» — взвыла воинственно Дебора. Казалось, ещё секунда, и от гнева она извергнет пламя, как самый настоящий дракон. Снова раздался оглушающий гул поезда, и Дебора стремительно обернулась к двери вагона. Оставалось всего несколько секунд до отправления. «Мы с Агатой за справедливость!» — проговорил скороговоркой короговоркой. — Поэтому решили рассказать вам правду. Более того, я предлагаю прямо сейчас поехать к Анхелю и разрушить его мерзкий план. Добавил я, стараясь не обращать внимания на растерянную Агату. Кажется, мой план не пришёлся ей по душе. «Я убью его!» Позабыв об отправляющемся поезде, Дебора помчалась в сторону экипажей, и мы тут же последовали за ней. «Нет!» Я плюну ему в лицо, а потом убью. «Предатель! Я-то думала, он гениальный! Он ведь говорил, что я дотронулась до самого его сердца! Обманщик!» «Анхель ужасный человек!» Я с улыбкой подлил масло в огонь, предвкушая скорое весёлое представление. «Мерзавец!» «Не то слово!» «Я думала, мы с ним подружимся!» «Я сам в шоке, что дружил с ним столько лет!» и не знала его гнусной душе. «Он ведь мне очень нравился!» С некой досадой в голосе прошептала Дебора. «Сочувствую. Тогда Анхелю точно не составило бы труда воплотить свой план в жизнь и соблазнить вас». М -м -м, «Убью! Разорву, негодяя!» Дебора запрыгнула в наш экипаж, а мне пришлось остановиться, потому что Агата потянула меня за локоть. «Нейт, что ты творишь?» — шикнула моя красотка, удивлённо хлопая глазами. «Ты должен был их помирить! А ты что сделал?» «Я и способствую перемирию, но по своему методу». Я быстро поцеловал Агату в губы, затолкал её в экипаж и залез следом. Как я и предполагал, Анхель и Фальстаф ожидали нас в гостиной. При виде своей музы историк вскочил на ноги и поспешил к ней галантно попытался забрать у неё чемодан, который она прижимала к груди, за что тут же получил от Дебора по рукам. Я уставилась на Фальстафа, сидящего на диване с деловитым видом, с интересом изучая его необычное серебряное одеяние, отличительную черту рода серебряных драконов. А длинные волосы и густая чёрная борода и вовсе являлись родовой гордостью и показателем драконьей мощи. В магическом мире, разумеется. «Вы дракон!» — оскалилась Дебора, сверляв Альстафа злобным взглядом. «Серебряный!» — воодушевлённо воскликнул Анхель. «Настоящий!» фальстаф прибыл к нам из магического мира!» «Я тебе сейчас всё расскажу!» «Подлец!» — в лицо Анхеля полетела женская перчатка. «Что? Почему?» Пока историк пытался объясниться со своей возлюбленной, я подобрался к дивану на котором сидел наш высокомерный дракон». И, остановившись за его спиной, тихо произнёс. «Не вздумай показать ей свою магию, Фальстав. Это аферистка, которая потом продаст эту информацию искателям, и ваш мир окажется в опасности». Фальстав испуганно огляделся и посмотрел на меня с ужасом. «Но Анхель сказал, что...» «Он совсем мозгами поплыл. Влюбился. Что с него взять?» Я пожал плечами и улыбнулся. Вальстав с готовностью кивнул и злобно уставился на историка, который пытался рассказать правду разгневанной Деборе. «Да, мы были в магическом мире!» — кричал он, тыкая в меня пальцем. «Нейт может доказать!» «Нейт, скажи ей!» Ангель уставился на меня, ожидая поддержки. «В каком мире?» — усмехнулся я. «Ты совсем спятил, старик!» Историк на миг растерялся. Поняв, что я не собираюсь оказывать ему поддержку, он пригрозил мне пальцем. Прошипел злобное «Мстишь за ремень, паршивец!» и тут же заголосил. «У меня есть доказательства? Есть! Фальстав, покажи свою магию! Покажи ей, что ты настоящий дракон!» Фальстав ухмыльнулся и, вальяжно откинувшись на спинку дивана, объявил. «Я что, похож на дракона?» «Вы вор?» — сарказмом полюбопытствовала Дебора. «А я похож на вора?» «Очень. Что ж, вы угадали. Я вор, а не дракон». После этой фразы Дебора с воинственным кличем набросилась на Ангеля, гонялась за ним по всей гостиной, размахивая чемоданчиком, чтобы ударить под лица. «Предатели!» — заголосил Ангель, когда увидел, что мы спешим убраться прочь. «Вы его воспитаете, Дебора, а то он рос, как сорняк под забором». Добавил я напоследок и закрыл дверь. На меня сразу же накинулась Агата. «Ты зачем так поступил? Они же ещё больше поругаются». «Потому что историк не следует нашему уговору. Сперва свадьба, потом секреты. Где гарантии, что Дебора выйдет за него замуж после того, как он расскажет ей о существовании магического мира? Их нет». По крайней мере, до тех пор, пока Анхель не признается ей в своих чувствах. А он так и не признается, если не вынудить его этого сделать. «Так она не аферистка?» — обвиняюще протянул наш дракон. «Нет, разумеется. Я пошутил». Я улыбнулся. «Нейт, драконью ты задница! Я же предупреждал, чтобы ты не втягивал меня в свои шуточки!» — шикнул Фальстав. «Это всё на благо Анхелю». Я, Агата и Фальстаф замерли в прихожей, слушая звуки разбивающихся вас, крики Деборы и оправдания историка, изредка сопровождаемые болезненным «Ай». Фальстаф уже начал сомневаться в моих благих порывах и даже попытался прийти историку на помощь, но я не позволил. «Ты хотел меня использовать!» — истерично кричала Дебора, дрожащим от эмоций голосом. «Я?» — ахнул Анхель и раздался новый звон падающих с каминной полки предметов. «Ничего подобного! Я жениться на тебя хотел! Чтобы артефакты прибрать к рукам! Что? Зачем мне твои жалкие пятьдесят артефактов, когда у меня их сотни? Я влюбился в тебя! Жалкие? Ты назвал мои артефакты жалкими? Я сказал, что влюблен! Упрямая ты ослица! Я еще и ослица!» Возмутилась Дебора. «Не приближайся ко мне! Ты вообще знаешь, кто? Знаешь? Ты! Ты!» И вдруг наступила полная тишина. «Целуются?» — предположила Агата. Или, наконец-то, задушили друг друга. Усмехнулся я, оттягивая Агату от двери. «Фольстав, это моя будущая жена. Покажи ей магию. Можешь открыть портал сразу ко мне домой». «С радостью!» Он сделал несколько пасов у стены. у Агата от удивления раскрылся рот. М «Магия?» «Да», — шепнул ей на ухо. «А ещё я был в магическом мире. Эйнар, муж моя помощницы Валери, настоящий золотой дракон, которого изгнали из магического мира». Фальстаф и откнул пальцем своего бородатого друга, Приходит к нам в гости, используя свои императорские полномочия. Он, к слову, сейчас занял пост Эйнора. А ещё моя бабушка — настоящая ведьма. От такого количества информации Агата опешила. Смотрела на меня, как на безумца, горящими от любопытствами глазами. «Расскажешь мне всё?» — прошептала она едва слышно. «Только после свадьбы и постепенно» объявил я, смеясь, чтобы поддерживать твоё любопытство до самой старости. «Нейт!» Агата прижалась к моей груди, словно ласковая кошечка, позволяя мне утянуть её в магический портал. Следующие два часа мы провели на моей кухне. Агата устроила настоящий допрос Фальстафу, расспрашивая его о магическом мире. Я поглядывал на часы и улыбался, глядя в горящие любопытством глаза Агаты. Мне не терпелось остаться с ней наедине. «Так, Фальстав, тебе пора возвращаться назад к Анхелю», — объявил я, подбираясь к Агате за спины и обнимая её за плечи. «Я думаю, что перемирие между нашими музейными экспонатами уже наступило, и теперь ты можешь спокойно показать себя во всей красе». «Так, может, все вместе вернёмся?» — предложил Фальстав, вероятно, боясь попасть под горячую руку дебора нет Мы сагаты займёмся свадебными приготовлениями. Ты передай Анхелю мои поздравления и скажи, что завтра я к нему загляну. Ты хотел сказать извинения? Нет, именно поздравления. Фальстаф издал смешок и открыв магический портал, нырнул туда. Мы сагаты наконец-то остались наедине. Я уткнулся носом в её шею и шумно втянул в лёгкие воздух, наслаждаясь запахом её кожи. Нет м mm -hmm. Расскажи мне, что ты видел в магическом ми...» Я быстро развернул Агату к себе и закрыл её хорошенький рот поцелуем, так и не позволив ей начать новый допрос. «А как же приготовление к свадьбе?» — прошептала Агата, когда я расстегнул все пуговицы на её платье. «Всё успеем. Обещаю».